Глава пятая. Память. Саша подбежала к окну и распахнула ставни, впуская внутрь свежий воздух и робкий свет. Дощатый подоконник нависал прямо над бездонной пропастью, заполненной нежным утренним туманом. С первыми лучами солнца он рассеется, и из окна станет видно не только ущелье, но и поросшие соснами дальние горные отроги и расстилающиеся меж ними зеленые луга, спичечные коробки рассыпанных в долине деревенских домов и гильзы колоколен. Раннее утро было ее временем. Она предчувствовала восход и опережала солнце, просыпаясь за полчаса, чтобы успеть подняться на гору. За их хибаркой, небольшой, но вылизанной до блеска, теплой и уютной, вверх по склону змеилась каменистая тропа, окаймленная ярко-желтыми цветами. Крошка под ногами сползала вниз, и за несколько минут до вершины горы Саша иногда успевала упасть, несколько раз саживая колени. Задумавшись, Саша вытерла рукавом подоконник влажные от дыхания ночи. Ей снилось что-то мрачное, нехорошее, перечеркивающее всю ее беззаботную нынешнюю жизнь, но остатки беспокойных видений испарились с первым же прикосновением к ее коже легкого прохладного ветра, и сейчас ей было лень вспоминать, что так огорчило ее во сне». Нужно было торопиться на вершину, поприветствовать солнце, а после, скользя вниз по тропе, спешить домой, готовить завтрак и будить отца, собирать узелок ему в дорогу. А потом целый день, пока он будет охотиться, Саша окажется предоставлена сама себе и до ужина сможет гонять неповоротливых стрекоз и летающих тараканов среди луговых цветов, желтых, как линкруст в вагонах. Она прокралась на цыпочках по скрипучим половицам, приоткрыла дверь и тихонько засмеялась. Вот уже несколько лет, как Сашин отец не видел на ее лице такой счастливой улыбки, и ему ужасно не хотелось ее будить. Нога затекла и онемела, кровь никак не останавливалась. Говорят, раны от укусов бродячих псов не заживают. Позвать ее... Но его не было дома больше суток. Прежде чем отправиться к гаражам, он решил забраться в панельный термитник в двух кварталах от станции, вскарабкался на шестнадцатый этаж и там потерял сознание. Все это время Саша не сомкнула глаз. Дочь никогда не засыпала, пока он не возвращался с прогулки. «Пусть отдохнет», — думал он. «Врут все. Ничего с ним не случится». Хотелось бы ему знать, что именно она сейчас видит. У него самого почему-то не получалось забыться даже во сне Лишь изредка подсознание отпускало его на пару часов На побывку в безмятежную юность Обычно же ему приходилось скитаться Среди знакомых мертвых домов С выскобленными внутренностями И хорошим сном считался тот В котором ему вдруг удавалось найти Нетронутую квартиру Полную чудом уцелевшей техники и книг Засыпая, он просился в прошлое Мечтал попасть хотя бы в ту пору, когда только встретился с Сашной матерью Когда ему было всего двадцать, а он уже командовал гарнизоном станции Станция, которая тогда казалась всем ее жителям лишь временным пристанищем А не общим бараком на каторжных рудниках, где они отбывают пожизненное заключение Но вместо этого его швыряло в прошлое недалекое В гущу событий пятилетней давности В день, определивший его судьбу И, что еще страшнее, судьбу его дочери Разумом он смирился и со своим поражением, и со ссылкой Но стоило тому задремать, как сердце принималось требовать реванша Он снова стоял перед шеренгой своих бойцов с Калашниковым наперевес. В той ситуации, из положенного ему по чину офицерского Макарова, можно было бы разве что застрелиться. Кроме двух десятков автоматчиков за его спиной, на станции больше не оставалось верных ему людей. Толпа бурлила, прибывала, десятками рук раскачивала заграждение – Нестроенное многоголосие, повинуясь взмахам невидимой ему дирижерской палочки, перерастало в слаженный хор, пока они требовали всего лишь его отставки, но спустя минуты им будет нужна уже его голова. Это была не стихийная демонстрация, тут действовали засланные извне провокаторы, пытаться вычислить и ликвидировать их по одному уже не имело смысла. Единственное, что он мог сейчас сделать, чтобы остановить мятеж Чтобы удержать власть Приказать открыть огонь по толпе Было еще не поздно Его пальцы сжались вокруг незримой рукояти Зрачки беспокойно бегали под припухшими веками Губы шевелились, отдавая неслышные приказы Черная лужа, в которой он лежал, разрасталась с каждой минутой Будто подпитывалась его уходящей жизнью Где они? Выдернутый из темного озера Забвения, Гомер затрепыхался, словно пойманный на блесну окунь, судорожно вдыхая и вперив бригадира ополоумевший взгляд. Мутные громады сумеречных циклопов, стражей Нагорной, все еще толпились перед ним, тянули к нему долгие многосуставчатые пальцы, способные без труда вырвать ногу или продавить ребра. Они окружали старика каждый раз, когда он закрывал глаза, и неспешно, нехотя рассеивались, когда открывал вновь. Гомер попытался вскочить, но чужая рука, чуть сжимавшая его плечо, снова превратилась в тот стальной крюк, который вытянул его из кошмара. Постепенно умерив дыхание, он сфокусировался на иссеченном лице, на темных масляном машинным блеском отсвечивающих глазах. «Хантер!» Живой? Старик осторожно повел головой влево, потом вправо, боясь снова обнаружить себя на заколдованной станции. Нет, они находились посреди пустого, чистого туннеля. Туман, застевший подступы к Нагорной, тут был почти невидим. Должно быть, Хантер тащил его на себе не меньше полукилометра, озадаченно прикинул Гомер. Успокоенный, он обмяк и повторил на всякий случай, где они? «Здесь никого нет, ты в безопасности. Эти создания, они напали на меня. Оглушили?» Старик поморщился, потирая соднящие бугор на макушке. «Я тебя ударил. Пришлось, чтобы прекратить истерику. Ты мог меня задеть». Хантер, наконец, разжал тиски, туго распрямился и скользнул рукой по широкому офицерскому ремню. По другую сторону от кобуры со стечкиным на нем висел кожаный футляр неизвестного назначения. Бригадир щелкнул кнопкой и извлек из него плоскую медную фляжку. Взболтнул, открыл и, не предложив Гомеру, сделал большой глоток. Зажмурился на секунду, словно от удовольствия. Старик ощутил легкий холодок, видя, что левый глаз у бригадира даже не может толком закрыться. «А где Ахмед? Что с Ахмедом?» — вспомнил Гомер, и его снова затрясло. «Умер», — равнодушно сказал бригадир. «Умер». Послушно повторил за ним старик. Когда чудище вырвало руку товарища из его руки, он понял, из этих когтей не сможет вывернуться ни одна живая душа. Гомеру просто повезло, что выбор на Нагорный пал не на него. Старик огляделся еще раз. Поверить, что Ахмед исчез навсегда, сразу не выходило. Гомер уставился на свою ладонь, ободранную и кровоточащую, не удержал. Ему не хватало воздуха. А ведь Ахмед знал, что обречен. Тихонько произнес он: «Почему именно его забрали, не меня? В нем много жизни было». Отозвался бригадир: «Они человеческими жизнями питаются». «Несправедливо», помотал головой старик. «У него дети маленькие. Его столько тут держит. держало. А я перекати поле, а ты бы стал мох жрать» обрубил разговор Хантер, рывком поднимая Гомера на ноги. «Все, пойдем, можем не успеть». Семеня вслед за перешедшим на рысь Хантером, старик ломал себе голову. Как же могло получиться, что они вернулись на Нагорную? Будто хищная орхидея станция одурманила их своими миазмами и заманила обратно в себя». Назад они ни разу не поворачивали, за это Гомер мог ручаться. Он был уже готов поверить в искривление пространства, о которых сам так любил рассказывать легковерным товарищам по дозору. Но все оказалось куда проще. Остановившись, старик хлопнул себя по лбу. Пошерстный съезд! В нескольких сотнях метров за Нагорной, между стволами правого и левого туннеля, прорастала одноколейная ветка для разворота составов. Она уходила в бок под малым углом и, идя вслепую по стенке, они просто сперва выбрались на параллельный путь, а потом, когда стена пропала, по ошибке снова свернули к станции. Никакой мистики, неуверенно подумал Гомер, но нужно было прояснить еще кое-что. Эй! окликнул он Хантера, постой! Однако тот, будто глухой, продолжал маршировать вперед, и старику пришлось, борясь с одышкой, самому прибавить шагу. Поравнявшись, пытаясь заглянуть бригадиру в глаза, Гомер выпалил. «Почему ты нас бросил?» «Я вас в бесстрастном металлическом голосе!» Старику послышалась усмешка, и он прикусил язык. «Действительно, ведь это они с Ахмедом бежали со станции, оставив бригадира наедине с демонами». Вспоминая, как яростно и как бесплодно Хантер сражался на Нагорной, Гамер никак не мог освободиться от впечатления, что обитатели станции просто не приняли боя, который он старался им навязать. Побоялись или почувствовали в нем родственную душу? Старик набрался храбрости. Оставался еще один вопрос, самый непростой. «Скажи, Хантер, там на Нагорной, тебя-то они почему не тронули?» Прошло несколько тягостных минут. Настаивать Гомер не отваживался, прежде чем тот еле слышно дал ему короткий, угрюмый ответ. Побрезговали. «Красота спасет мир», — шутил ее отец. Саша краснела и прятала разрисованный пакетик из-под чайной крошки в нагрудный карман своего комбинезона. Пластиковый квадратик, вопреки всему хранивший далекие отголосок ароматы зеленого чая, был ее главным сокровищем. А еще он был напоминанием о том, что Вселенная не ограничивалась безглавым туловищем их станции с четырьмя обрубками туннелей, закопанным на глубине 20 метров в городе-кладбище Москве. И магическим порталом, способным переносить Сашу сквозь десятки лет и тысячи километров И чем-то еще неизмеримо важным В здешнем сыром климате любая бумага, как чехотошная, стремительно увидала Тлен и плесень изъедали не просто книги и журналы Они уничтожали само прошлое Без изображений и хроник, как без костылей, хромая человеческая память спотыкалась и путалась, но пакетик был сделан из пластика, плесени и времени неподвластного».